Дарвинизм и цель человеческой жизни Это несколько сокращенная версия моей статьи для сборника 1989 года «Происхождение человека» под редакцией Джона ДЮрента. Есть двусмысленность в том, как мы используем риторику цели. Когда мы говорим цель хвоста самолета в том, чтобы стабилизировать самолет, мы сообщаем нечто о намерении разработчика. Если мы взглянем на птицу, то очевидно, что ее хвост служит той же задаче. Если бы у птицы не было хвоста, она бы кувыркалась, как безхвостый самолет. По сему естественно использовать тот же язык. Цель хвоста птицы в том, чтобы стабилизировать ее в полете. Цель иголок ежика — в том, чтобы защищать его. Цель шерсти кролика — в том, чтобы согревать его и так далее. Но как мы убедились, у растений и животных все, что выглядит как целесообразно сконструированное, на самом деле сформировано неспешной лепкой естественного отбора. Этот род целесообразности — я назову цель типа 1 или значение для выживания. В некотором смысле цель типа 1 на самом деле никакая не цель, поскольку нет нужды постулировать наличие разработчика. У птиц эффективно работающие хвосты нужной формы просто потому, что они заданы генами, которые передались через поколение успешных птиц. Предки современных птиц по определению были успешными, неуспешные птицы не оставили потомков. Птица могла стать чьим-то предком только если у нее был хвост подходящей формы. Следовательно, современные птицы потомки несут гены, которые, так уж вышло, отвечают за подходящую форму хвоста. Вот почему хвосты — и другие атрибуты животных и растений выглядят так, словно их сконструировал мудрый ум, имевший в виду какую-то цель. Но эта цель — псевдоцель, цель типа 1. Хвосты самолетов действительно сконструированы мудрым умом, имевшим в виду цель. Этот тип цели я назову цель типа 2. Цель типа 2 — Это тот род цели, с которым мы знакомы по нашим собственным планам, проектам и задачам. Когда мы говорим, что цель хвоста самолета — стабилизировать самолет, мы имеем в виду как раз цель типа 2. Мы говорим о цели в сознании разработчика. Мой тезис состоит в том, что цель типа 2 есть на самом деле возникшая эволюционным путем адаптации имеющее значение для выживания, или цель типа 1 в том же самом смысле, в котором значение для выживания имеют перо, глаз или позвоночник. Мозги в ходе эволюции приобрели различные способности, помогающие выживанию генов, которые их сформировали. Мозг можно рассматривать как нечто вроде бортового компьютера, который используется для управления поведением тела так, чтобы приносить пользу генам, сформировавшим его. В числе полезных способностей мозга — способность воспринимать аспекты внешнего мира, запоминать, усваивать последствия действий, что кончается хорошо, а что плохо. Способность создавать воображаемые модели и, вот суть моего аргумента — Способность задавать цели в смысле цели типа 2. Способность ставить мысленную цель или задачу типа 2 — адаптация, имеющая значение для выживания, или цель типа 1, в том же самом смысле, как и способность быстро бегать или хорошо видеть. Я заявил, что мозг — бортовой компьютер. Это не значит, что он работает точно так же, как рукотворный электронный компьютер, конечно, не так же. Но мозг выполняет функции бортового компьютера, и некоторые принципы и технологии информатики применимы к мозгу. Так почему же бортовому компьютеру полезно ставить задачи, задавать цели типа 2? Есть ли на самом деле у рукотворных электронных машин цели типа 2? Да. Безусловно, есть. Это не значит, что они сознательны. Тем не менее, будет обоснованно и удобно говорить о наличии машины цели, даже если эта цель несознательна. Представим себе самонаводящуюся ракету, которая следует за движущейся целью, например, самолетом. Ракета управляется собственным бортовым компьютером, который определяет положение мишени по радару, по тепловому излучению или с помощью еще какого-то эквивалента органов чувств. Расхождение между текущим положением самолета и ракеты измеряется, и компьютер воздействует на моторы и рулевые части ракеты таким образом, чтобы сократить это расхождение. Если самолет-мишень совершает маневры уклонения, штопор или бочку — то хорошая ракета автоматически принимает контрмеры. Она проявляет гибкое поведение, чтобы преодолеть дистанции между собой и самолетом. Ракета ведет себя так, словно ее компьютер содержит мысленный образ мишени, цель типа 2. Пушечные ядра не обладали таким свойством, их просто выбрасывали из пушки по направлению к мишени. В полете они не наводились на мишень, они не отслеживали ее маневры уклонения. У пушечного ядра нет бортового компьютера и нет цели типа 2. Оно, конечно, создавалось с некой целью, в общем-то, с той же целью, которая мотивировала разработчика управляемой ракеты. По целям разработки два вида метательного оружия не особо различаются. Различаются они тем, как они работают. Кошечное ядро — просто кусок чугуна. Самонаводящаяся ракета обладает собственным бортовым компьютером, и ее компьютер содержит в себе цель типа 2. Она ведет себя так, словно несет мысленный образ собственной цели. И вот, подобно тому, как люди-разработчики сочли целесообразным встроить в свое оружие бортовой компьютер с собственной целью типа 2, так и, естественный отбор встроил в некоторые живые организмы тоже приспособление. Подобно тому, как самонаводящаяся ракета — более эффективное оружие, чем пушечное ядро — Так и животные с мозгом и гибким поведением, направленным на поиски цели, являются более эффективным хищником, чем, скажем, животные без мозга или со стереотипным негибким мозгом. Некоторые живые существа обходятся вовсе без компьютеров. Растения не двигаются и не обладают мозгом, но большинство животных двигаются и двигаются сложным образом, напоминая скорее самонаводящуюся ракету, чем пушечное ядро. Многие из них представляют собой довольно простые самонаводящиеся ракеты. Личинки насекомых следуют восхитительно простому правилу, уползая от света. Личинка мотает головой из стороны в сторону, а ее компьютер сопоставляет интенсивность света с той и другой стороны и велит мышцам двигать личинку так, чтобы обе стороны уравновесились. Экспериментаторы показали это, включая свет всякий раз, когда личинка поворачивала налево, и выключая его всякий раз, когда она поворачивала направо. Это заставляло личинку бесконечно кружить по часовой стрелке. В природе, конечно, свет не включается и не выключается с такой раздражающей частотой, и поведенческое правило работает как эффективная управляющая система, побуждающая ползти в темноту. Однако не будем высокомерны по отношению к ней. Есть кое-какие данные, что новорожденные человеческие младенцы используют примерно такую же технику колебаний из стороны в сторону, чтобы отыскать грудь. Животные задействуют целый спектр управляющих систем различной сложности, сходной с технологиями, разработанными человеческими инженерами. Стрекозы — охотясь за мелкими насекомыми, совершают фигуры высшего пилотажа со всей гибкостью рукотворных самонаводящихся ракет. Они используют свои большие глаза, чтобы определить местоположение движущейся цели. Они используют мозг для расчета необходимых движений своих рулевых частей, и они нередко перехватывают и ловят свою цель. Рациональный способ интерпретации их поведения заключается в том, чтобы сказать, что их мозг настроен так, словно обладает целью, тип 2. Подозревая, что расчеты в голове стрекозы, отслеживающей мошку, достаточно похожи на расчеты самонаводящейся ракеты, которая приближается к истребителю. Ту же параллель, вероятно, можно провести между Эхолокационными системами летучих мышей, китов и сконструированных человеком подводных лодок. Мне неизвестно, осознают ли стрекозы и летучие мыши присутствие своей добычи или они просто запрограммированы как самонаводящиеся ракеты, которые в конце концов очень эффективны. Подозреваю, что стрекозы, вероятно, не обладают сознанием, но летучие мыши вполне могут им обладать, а китам оно присуще почти наверняка. Мне известно, что сам я осознаю свои цели и исхожу из презумпции, что другие люди тоже их осознают. Я предполагаю, что сознательный поиск цели, новейшее усовершенствование в кибернетической технологии природы которые, возможно, настолько же прогрессивнее стрекозы, насколько быстро маневрирующие стрекоза прогрессивнее личинки, мотающие головой то вправо, то влево, и кое-как ползущие примерно в нужном направлении. Так вот, одно из главных достоинств целеустремленной машины — ее гибкость. Ее легко перепрограммировать на поиск иной цели. Захваченную вражескую ракету — можно перепрограммировать так, чтобы она наводилась на собственных создателей и уничтожала их. Само качество, которое делает эту ракету столь эффективной в достижении цели, гибкость — это самое качество позволяет легко приспособить механизм к новой цели. Это возвращает меня к изначальной проблеме. Почему люди как будто ставить себе цели, не имеющие ничего общего с выживанием и распространением их собственных генов? Почему мы ставим себе цели типа зарабатывания денег, сочинения блестящей кантаты, победы в войне, на выборах, в шахматной партии или в теннисе? Почему не все наши цели связаны с единой центральной целью распространения наших генов? Мой ответ таков. Естественный отбор встроил в нас способность к целеполаганию и к быстрому и гибкому перепрограммированию наших целеустремленных механизмов. Эта целеполагающая способность с внутренне присущими ей свойствами гибкости и способности к перепрограммированию — необычайно полезная технология мозга. То есть полезная для распространения генов. Вот почему она создана эволюцией в принципе. Но по своей природе она несет в себе семена собственной субверсии. Именно в силу своей гибкой способности к перепрограммированию она в высшей степени склонна искать новые цели. Однако у этого достоинства гибкой перепрограммируемости есть свой парадокс. Если машина чересчур легко меняет свои цели, она никогда не достигнет ни одной из них. Необходимо некое сочетание гибкости в постановке новых целей с упорством и негибкостью в их преследовании. Наш мозг достаточно гибок, чтобы быть перенаправленным от целей, напрямую связанных с выживанием генов, к постановке новой и произвольной глобальной цели, возможно, вдохновленной религией, патриотизмом, чувством долга, верностью партии. Но он достаточно негибок, чтобы, будучи однажды перепрограммированным, посвятить всю жизнь преследованию новой глобальной цели и даже, еще один парадокс, продемонстрировать большую гибкость и приспособляемость в постановке новых подцелей на службе негибко преследуемой основной цели. Это тонкое взаимодействие между гибкостью и негибкостью — нечто, что мы должны постараться понять, ибо из него вытекает жизненно важное следствие. Возвращаясь к моей основной теме. Естественный отбор встроил в нас способность искать, способность бороться, способность ставить краткосрочные цели на службу долгосрочным, в конце концов, способность к предвидению. Изначально, когда естественный отбор встроил эти способности, краткосрочные и долгосрочные цели всегда служили конечной долгосрочной цели выживания генов. Но такова уж была природа гибкого целеполагания, что эта изначальная конечная цель сама была подвержена субверсии. С точки зрения эгоистичных генов, Их машины выживания сделали слишком умными. Замечательные инновации в технологии нервных систем, гибкая перепрограммируемость перехитрила сама себя с точки зрения своей изначальной дарвиновской цели. С нашей точки зрения гибких компьютеров, то, что мы избавились от оков своей первоначальной цели распространения эгоистичных генов, может рассматриваться как пьянящее освобождение, пьянящее, как французская революция глазами Ворсворда. А любовь, а юность, как были мы сильны, блажен, кто жил в подобный миг рассвета. Я подозреваю, что наш вид действительно все еще юн в своем новообретенном освобождении. Хотя человеческий мозг издавна способен к большей гибкости, бортовые компьютеры, вероятно, пошли в разнос по-крупному, когда появление речи позволило большим группам людей ставить общие цели, которые можно было преследовать на протяжении жизни более чем одного поколения. Один изобретатель может поставить себе задачу улучшить метод транспорта и додуматься до колеса. Поколение изобретателей — каждая из которых опирается на накопленные достижения предшественников, объединенных общей целью, способны додуматься до сверхзвукового авиалайнера и космического корабля. Это новый тип эволюции, поверхностно схожий со старым и порождающий технологический прогресс, напоминающий старый генетический прогресс, но со скоростью, возможно, в миллион раз большей. Скорость этого нового вида эволюции, вкупе с легкостью, с которой человеческий мозг может быть перепрограммирован на постановку новой крупной цели, и упрямство, с которым он может преследовать однажды поставленную цель, пугают, ибо могут служить большой опасностью. Соперничающим группам людей — Слишком легко поставить несовместимые цели, например, патриотические или сектантские притязания, на спорную территорию. Как высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты мы склонны преследовать эти цели с неуклонным упорством и большой гибкостью в постановке эффективных подцелей, подцелей войны. Наконец, крайняя быстрота культурной эволюции обусловленное кумулятивным преследованием общих технических целей, делает возможным появление разрушительного технического оружия. Мы должны надеяться, что микросвета нашего вида не обернется для нас таким же разочарованием, как французская революция для Ворсворта. Для этой надежды есть кое-какие основания. Те же гибкость, приспособляемость и предвидение — которые угрожают нам срывом нашей величественной дарвиновской эволюции в бешеный форсаж, могут стать и нашим спасением.